Когда полковник сидел за обедом, адъютант передал ему по телефону, что весь лагерь пленных уже вымылся, и барон фон Клаген мог сказать своей молодой жене, красивой и здоровой, в высокой венке: "Дорогая, если тебе нужен портной, иди сегодня в лагерь и выбери. Гаврил Михайлович тебя проводит. Люди там сегодня чистые, их можно не бояться". И баронесса фон Клаген в ответ на это сложила губки бантиком: "Мерси. Как ты заботлив, но ведь это мне ещё не так спешно". Я подожду, пока ты сможешь выйти со мной. Ведь мы должны поехать туда с делегацией Красного Креста. Ах, как бы я хотел знать, не будет ли среди делегации кто из моих знакомых дам. Вот если бы там была баронесса Гюндт. Воспоминания об этой подруге, с которой она была в пансионе, где они поверяли друг другу тайны о том, что никакой лейтенант не может так обнимать, как старый священник, к которому не ходили исповедоваться. Воспоминания эти так взволновали её. Она захлопала в ладоши и подошла поцеловать мужа, сожалея, что он не обладает талантами того духовного отца. Когда пленные входили во ограду бараков, у одного из них, куда направлялись доктор-офицеры, столпилась группа русских солдат. Со вчерашнего вечера в пустой барак снесли всех инвалидов и оставили их слепых, безногих и безруких, без всякого внимания, без услуг, без пищи. Те договорились между собою и помогая друг другу, расположились на верхних нарах. Но один из них без ноги, без руки пал вниз, лицом в грязь и в ней за доксе. Марикс со Швейком протолкались к самому бараку. Руки лица изуродённых были черны от множества облепивших их голодных блох, которые набросились на них со всего помещения. Над умершим наклонился русский доктор, растерянно всовувал градусник в пустой рукав и бормотал что-то о том, что градусник показывает плохо. Потом он снял шапку и печально произнёс: Кажется, он ещё не мёртв. Нет сомнения в том, что искусственное дыхание его спасло бы. Но как я ему сделаю искусственное дыхание, раз у него нет рук? Бравый солдат Швиг посмотрел на доктора, на мёртвого, и сказал, обращаясь к последнему: "Ну вот это тебе наказание за то, что ты разрешил себе отрезать обе руки. Теперь умирай без врачебной помощи и без искусственного дыхания. Что же?" Разве тебя глуца в школе не учили, что сбережённые вещи всегда пригодятся? Молчать, закричал на него доктор, а солдат выгнал Швейка и Марика вон. Доктор ещё с минуту постоял, затем посмотрел на офицеров и с горечью сказал: "На будущей мирной конференции необходимо сделать предложение об усовершенствовании гранат так, что в они отрывали руки только до локтей, наука не может допустить, чтобы люди умирали в таком вот положении". В другом бараке Пескон заявил, что этот инвалид удушил себя нарочно и что он поступил правильно. Единственно правильно, как должен в этой ужасной войне сделать каждый.